Я положила ее голову себе на руки и почесала за ушами. Многого обещать не стану, девочка, но сделаю все, что смогу. Спустя несколько недель, заполненных пилюлями, я сидела в гостиной с Бренди на коленях и вдруг почувствовала какое-то тепло. Затем поняла, что это влага. Бренди описала меня. Она была не просто смущена. Она испытывала настоящее страдание. «Пришло время», — сказал доктор Эстерли. «Я не сказала Джоди, по крайней мере, не все. Отчасти, чтобы оберечь ее, но и потому, что сама не хотела ни о чем знать. Мне казалось, что Брэнди была со мной всю жизнь. Я любила ее, я нуждалась в ней». Я не могла заставить себя пойти на это. Я позвонила своей сестре Вал и ее мужу Дону. Пожалуйста, подъезжайте к моему дому и возьмите ее. Не говорите мне, когда вы будете. Просто сделайте это. Несколько дней спустя я зашла домой на Ленч, и Бренди меня не встретила. Я поняла, что это значит. Ее больше нет. Я позвонила Вал попросил ее встретить Джоди из школы и привести к себе к обеду. Мне было нужно время, чтобы успокоиться. За обедом Джоди поняла, что-то не в порядке. Вал не могла больше молчать и сказала, что Бренди усыпили. Я сделала так много ошибок в этом деле. Я пыталась лечить заболевание Бренди, я оставила ее умирать на руках моего зятя. Я не была честна с Джоди, и я поручила сестре сказать моей дочери о смерти собаки, которую она любила. Но самую большую ошибку я сделала, когда Джоди пришла домой. Я не плакала. Я не проявила никаких эмоций. Я сказала себе, что ради нее я должна быть сильной. Я не хотела, чтобы она видела, как я страдаю, Но когда на следующий день Джоди пошла в школу, я сломалась. Я так рыдала, что мне стало дурно. Я была в таком состоянии, что показалась на работе лишь днем. Но Джоди этого не видела. Для ее 13-летнего ума я была женщиной, которая убила ее собаку и совсем не переживала. Смерть Бренди стала поворотным пунктом в наших отношениях хотя скорее она стала признаком появления провала между нами, который все расширялся. Джуди уже не была маленьким ребенком, но какая-то часть меня продолжала относиться к ней именно так. В то же время она не была и взрослой, но считала, что уже выросла и больше не нуждается во мне. Я в первый раз почувствовала, расстояние между нами. Смерть Бренди еще больше разделила нас. Ко времени появления Дьюи Джуди было 16. И как многие матери, девочек такого возраста, я чувствовала, мы ведем разную жизнь. Во многом это было результатом моих ошибок. Я очень много работала, планируя перестройку библиотеки, которую, наконец, продавила через городской совет, и у меня оставалось совсем мало времени для дома. Но тут была и ее ошибка. Джуди проводила много времени вне дома со своими подругами или запиралась в своей комнате. Почти всю неделю мы общались только за обедом, и даже тогда у нас находилось мало тем для разговоров. Во всяком случае, да Дьюи. Когда он появился... Я смогла рассказывать Джоди кое-что из того, что она хотела услышать. Я рассказывала ей, что он делает, кто приходит повидаться с ним, с кем он играет, что местные газеты или радио сообщили о нем. Мои коллеги по очереди приходили кормить Дьюи в воскресенье, хотя я никогда не могла вытащить Джоди из постели ради этих воскресных визитов, Мы часто заглядывали в библиотеку в воскресенье вечером, когда возвращались после обеда у мамы и папы. Вы не можете себе представить, в какой восторг приходил Дьюи, когда Джоди показывалась в дверях библиотеки. Он прыгал и кувыркался. Он буквально взлетал на книжные полки, чтобы произвести на нее впечатление».